Нашу программу продолжает рубрика «Субботний вечер в радиотеатре». Александр Дружинин поленька Сакс Повесть в письмах 1847 год Пролог в двух письмах От Константина Александровича Сакса К Павлу Александровичу Залешину Давно нет От тебя писем Почтенный Пантагрюэлист Стоило бы воздать тебе По заслугам То есть самому ничего не писать Да в этом случае Вся невыгода упадет на мою сторону Пусть получу я крест, ты все это проведаешь из газет. Умри я, и об этом, может быть, напишут, что такой-то сакс-чиновник особых поручений исключается из списков такого-то министерства. А тебе без твоих писем я ничего знать не буду. Ты удалился в свою Аркадию и успокоился от бури треволнений светских а я влюбился, женился. Ты богатый помещик, в губернии слывешь отцом своих крестьян, а да кто, кто же из вас не отец крестьянам. Крестьяна. Давай а же, стало быть, стал бы... подеятельнее переписываться. Подеятельнее переписываться. Кроме всего этого, я сегодня так расположен к откровенности,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 Все это в порядке вещей. Меня порадовало то, что я застал ее за роялем, а сильная ее меца-сопрано звенел в моих ушах, когда я был еще на лестнице. На этот раз она пела знаменитый роман с Дездемоны. Я не скрывал своего удовольствия. Свежий и сильный голос Поленьки волновал всю мою внутренность. Я думал почти так. Из слабой души не может литься такое энергическое пение. А если есть душа, то мы до нее доберемся. А если есть душа, то мы до нее доберемся. Смейся. Смейся, Павел Я должен тебе признаться. Я влюблен в мою жену. Влюблен, как ребенок, как старик, как сумасшедший. Сама судьба берегла меня для этой страсти. Во всю мою молодость, испытавший все на свете, я не испытал настоящей любви к женщине. По обыкновению я не ложусь спать. И пока Поленька засыпает, я сижу на постели, нагнувшись к ее личику, на которое, вероятно, никогда не насмотрюсь вдоволь. Ангел. Чудный ребенок. Письмо это экзальтировало меня, как 18-летнего мальчика. Я захотел еще посмотреть на Поленьку, и потому перервал мое письмо и подошел к ней. Она спала, раскинувшись по-детски с таким же ангельским бесстрастным выражением лица. Хотелось поцеловать ее. Боясь помешать ее сну, я чуть-чуть прикоснулся к ней губами. Сердце ее билось так неровно. То тише, то скорее, как будто рассказывала о чем-то с большим увлечением. И я, долго нагнувшись, прислушивался к его стоку и сладкие минуты, я нежил, на его. Мне казалось, что это неугомонное сердце пересказывает мне всю жизнь моей боли, как ее отгоняли в детстве от упражнений, способных укрепить душу и тело, как набивали ей голову всяким здоровом и в довершении всего заперли в тесный дом, наполненные подругами и наставницами. Это сердце рассказывало мне, как ему мерещилось по временам чистая боль. И лес с верхушками, колыхавшимися без ветра. И солнце, которое играло и дробилось на гладком озере. Много подобных вещей было мне рассказано. Только я щежу твое терпение. Потому что ты не женат, что ты же не, женат не влюблен, не влюблен. Да, и верно, более не да и верно, более не влюбишься Не оставляя сладкого моего положения Я возобновил мою клятву воспитать Поленьку по-своему Я поклялся укрепить ее душевные силы направить их ко всему доброму и разогнать облако сентиментальной, бессмысленной невинности, которая давит бедного моего ребенка. Я чувствую, что я виноват перед Поленькою. В эти полтора года я не сделал из нее всего того, чего мне хотелось». В эти полтора года она могла бы сделаться женщиной. Я не сделал всего того, что мог. Не сделал всего того, что мог. Скоро ли кончу я мой труд? Скоро ли пройдет надобность воспитывать Поленьку? Если желание мое исполнится, как буду я счастлив? С какой беззаботностью Выйду я с нею Рука об руку навстречу жизни Со всей ее дурною И хорошей стороной И ты посмотришь Как будет умна Бодра и весела Крошечная моя Поленька От Полины Александровны Сакс к мадам Аннет Красинской. письмо. Маменька доставила мне твое письмо очень верно. Ты можешь быть уверена, что кроме меня его никто не читал. Так ты от того так долго не писала, что не знала, где я живу. А я была думала, что ты начала ненавидеть меня за то, что я не вышла за твоего брата. Видно, уж так Богу было угодно, Аннет. Ты пишешь, что мой муж старый дурен. Ты сама, мой ангел, два года тому не то говорила. Такого благородного и смелого лица, как у Сакса, нигде не увидишь. Он плешив немножко, да я уговорю его носить парик. А лет ему 32, да и то еще будет в мае. Не рассердись на меня, Аннет, за то, что я защищаю моего костю. За него некому заступиться». Немного, кто его любит А больше все зовут чудаком Иные даже боятся Я этого понять не могу Надо видеть, какой он добрый И тихий у и себя видеть, дома Видеть, какой он добрый и тихий у себя дома Еще говорят Что он давно дрался с кем-то на дуэли Я боялась расспрашивать об этом Уж не наделал ли он беды какой Что, если он только притворяется добреньким? Другим чудесам его счету нет. Раз истратил он кучу денег и накупил мне в подарок картин совсем полинявших. И что за картины? Какие-то коровы или разбойники между горами? И еще купил статуи такие, что стыдно в комнату поставить. Над кроватью моей повесил старый портрет прихорошенькой женщины и говорит, что это святая Цицилия. Откуда взял он такую святую? Бог его знает. Он такую святую? Бог его знает. С моими родными он очень вежлив, однако их не любит и неохотно сходится с ними. Подруг моих тоже не любит. Тебя называет скандалезную дамой. Это зато тебе, что ты, вышедший замуж, поминутно с нами шепталась. Часто думаю я, любит ли кого-нибудь этот человек. Ни до свадьбы, ни после. Не сказал он мне открыто, что он хоть сколько-нибудь в меня влюблен. Любовь моя не в словах, а в жизни, говаривал он несколько раз. Чтобы он стал целовать мои руки, чтобы он становился на колени. Фи! От этого и рубашка на груди Запачкается платье фи, фи, Фидонг От этого и рубашка на груди Запачкается платье Если не пишет То читает всю ночь до рассвета И папа говорит Что книги его все такие вредные А денег мой муж тратит Кучу И вовсе не заботится о своих доходах В имени, которые дали за мною Сделал он такие перемены Что получать с него Мы будем вдвое меньше Чем оно прежде приносило Папа уж добр А за это рассудился. А Костя только смеется И слушать ничего не хочет Сказать ли тебе Анет, Да ты меня выбранишь? Когда он бывает особенно весел, он приказывает вечером подать маленькую бутылочку шампанского, и мы с ним пьем, пьем, пока всю бутылку выпьем. С таким чудаком, Анет! Сама, чудеса чудеса сама за чудеса примешься. Я бы не писала тебе всего этого, Анет, если бы я думала, что муж мой всегда таким останется, как теперь. Давно я стараюсь переменить его И раздумываю, как бы сделать его похожим на всех людей И сам Костя не раз говорил Хорошенькая женщина может совсем переделать мужчину и кажется мне, что Костя теперь не так уж чудит Как на первых порах Надеюсь, к твоему приезду Он оттанцует польку с тобой и нашими бонами, бонами. Бросит свои вздорные книги И вот, кажется, дрожь его въехали в ворота прощай ангел мой анет письма не показывай никому что если кому вздумается дорога его распечатать глава 2 мне нужно сказать вам по секрету. Еще два письма лежат в кармане у князя Галицкого. И пока податель их обдумывает план атаки на чужое счастье, посмотрим на житье молодых супругов. Был час второй перед обедом. Полина Александровна Сакс сидела в своем причудливо убранном будуаре, сморщившись, надув губки, нахмурив брови по образцу Юпитера Олимпийского. В комнату вошел Константин Александрович Сакс в черном фраке и черном бархатном жилете. Следы нелюбимой работы еще не успели исчезнуть с его лица. Вдруг улыбка показалась на его лице, он бросился в кресло. «Поленька!» Ангел мой, мы сердимся. Почему, душа моя? Это ужасно. Платье, в котором надо ехать в собрание, еще не готово. Правда, мадам Бар, или Замбар, или Нальпар, боже что к вечеру поспеет. Да это что? Это отговорка. <связь> мы сердимся из-за этого. Поленько. Тише, Костя, тише. Не видишь ты, Поля больна. Ты больна? Что с тобой, птичка? Ай-яй-яй, и жену от собаки не отличит. Собака Поля объелась и захворала. О, так это Поля больна. Ну, да? Зачем, мадам Сакс, эту прескверную собаку называть своим именем? Грех великий, христианское имя, нарекать такой поганой твари. Ой. Это сказано о жабе, да не разница. Это гадости, гадости. Слушай, Костя, зачем ты меня вчера обманул? Это Как? Куда ты сегодня чуть свет уехал? Служба, птичка моя, служба, от нее не запрешься. Сегодня бы уж не в счет, да вот горе какое случилось. Что? Что такое? Мне надо ехать отсюда на три недели. Куда? Верс за 400 Боже мой, зачем же? Мне поручили важное следствие. Ну, я поеду с тобою. Птичка моя, если б я только мог везде ездить с тобой, как с маленьким братишкой. И нам покажется смешно, что я еду с женой на службу, но мне-то что до этого. Только ты ведь балованное дитя. Выдержишь ли ты скачку по теперешним дорогам, а на месте я должен шуметь, брониться, допрашивать, ездить туда-сюда ты не выдержишь этой муки. Не езди, Костя, друг мой. Мне так страшно, так страшно. Откажись. Кончи со службою. Чего тебе еще надо бы, Поленька моя, спасибо тебе, дитя мое. Ты мне даешь добрые советы, я за тебя радуюсь. Видит Бог, я бы все сделал для тебя, отказаться от следствия не могу.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 При своем важном месте он обсчитал и казну, и имевших дело с казной, и взял себе в карман тысяч более ста. За какие подвиги достались они мошеннику Писаренко. Поэтому за это дело горячо вступились, и в знак доверия поручили мне разъяснить всю эту историю. Там можно сделать кое-что доброе. Это так, Костя, так. Да мне не к добру грустно. Оставь это не есть. Ну, положим, я откажусь. Положим, что мне простят явное нарушение служебного порядка, но честь моя может пострадать. Mm. Кто поедет на мое место, как кончит он дело мною поднятое, может поехать человек неопытный запутать себя и меня. Oh. Ну, может поехать жадный человек как к одному злу еще зло прибавить.